Источником сновидения может быть А. Свежее и психически ценное переживание, непосредственно передаваемое в сновидении. Сновидение об инъекции Ирме. Сновидение о коллеге, который является моим дядей. Б. Несколько свежих значительных переживаний, соединенных с сновидением в одно целое. Сновидение о похоронной речи молодого врача. В. Одно или несколько свежих значительных переживаний, заступаемых в сновидении одновременным, но зато безразличным переживанием. Сновидение о ботанической монографии. Г. Внутреннее значительное переживание, впечатление, мысль, которая затем замещается постоянно в сновидении, свежим, но безразличным сновидением. Таково большинство сновидений моих пациентов во время анализа. Условием всякого толкования сновидений, как явствует отсюда, является то, что свежее впечатление предыдущего дня всегда повторяется в содержании сновидения. Этот элемент всегда может относиться либо к кругу представлений действительного возбудителя сновидений, он может быть существенной или несущественной его частью, либо же он проистекает из области индиферентного впечатления, которое каким-либо образом связано с областью возбудителя сновидения. Мнимая многочисленность условий зависит исключительно от альтернативы. Происходит ли смещение или не происходит, мы замечаем, что эта альтернатива дает ту же возможность с легкостью разъяснить контрасты сновидения, какую дает медицинским теориям сновидения шкала от частичного вплоть до полного бодрствования мозговых клеток. Отсюда явствует далее, что психически ценный, но не свежий элемент, ход мысли, воспоминания, может быть в целях образования сновидения заменен свежим, но психологически индиферентным элементом, если только при этом выполнены оба условия. Первое, что содержание сновидения связано столько, что пережитым, и второе, что возбудитель сновидения остается психически ценным переживанием. В одном лишь случае, а, оба условия выполняются одним и тем же впечатлением. Если принять во внимание, что те же безразличные впечатления, которые используются для сновидения, покуда они еще свежи, теряют это свое свойство, как только становится днем, или в крайнем случае несколькими днями, старше, то отсюда можно заключить, что свежесть впечатления сообщает последнему некоторую психическую ценность для образования сновидений. Впоследствии мы покажем, чем обосновывается эта ценность свежих впечатлений для образования сновидений.